Глава 15. Окончание предварительного расследования. Понятие окончания предварительного расследования. Окончание предварительного расследования это заключительная часть этап стадии предварительного расследования, которая наступает тогда, когда все следственные процессуальные действия по полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела закончены и необходимо принимать решение о дальнейшей судьбе дела. Редакция части 2 статей 37-38 УПК позволяет констатировать наличие возможности начала анализируемого этапа. и по письменному указанию надзирающего прокурора о прекращении уголовного дела. Окончание предварительного расследования, завершающегося оформлением обвинительного заключения, состоит из следующих действий следователя-дознавателя. Первое систематизация материалов в хронологическом или тематическом порядке. и оценки собранных доказательств. Второе. Оформление производства по делу. Третье. Уведомление участников уголовного процесса об окончании предварительного расследования. Четвертое. Отложение ознакомления на срок не более пяти суток. если в назначенное время защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела. Пятое. Принятие мер для явки другого защитника Если избранный обвиняемым защитник не может в течение пяти суток явиться для ознакомления с материалами уголовного дела. Шестое предъявление материалов уголовного дела для ознакомления обвиняемому с участием или без участия защитника, потерпевшему полностью а гражданскому ИССУ. гражданскому ответчику и их представителям в той части, которая относится к гражданскому иску. Седьмое. Выяснение, какие у лиц, знакомившихся с материалами уголовного дела, имеются ходатайства или иные заявления. Восьмое. Выяснение у обвиняемого и его защитника, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты. 9. Разъяснение обвиняемому право ходатайствовать о а. рассмотрение его дела судом присяжных, а также юридических последствий удовлетворения такого ходатайства. Б. Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей Федерального суда общей юрисдикции в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 30 УПК. В. Применение особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных статьей 314 УПК, г. Проведение предварительных слушаний. В случаях предусмотренных статьей 229 УПК. Десятое. Составление протокола ознакомления с материалами. уголовного дела. 11. Разрешение поступивших ходатайств. 12. Принятие решения, определяющего дальнейшее движение уголовного дела. 13. Составление итогового документа которым завершается предварительное расследование, обвинительного заключения и тому подобного. По мнению некоторых ученых, к рассматриваемому этапу следует относить также 14. -е. Проверку прокурором законности и обоснованности окончательного по делу решения. 15 направление прокурором уголовного дела судье.